Историческая справка. Многие бессердечные и жестокие поступки Йон Сангуна, описанные в этой книге, взяты напрямую из Анналов династии Чосон, исторических сводок, составленных чиновниками. Они считались священными, и даже правители не смели вносить исправления в эти записи. К примеру, в Анналах указано, что 20 марта 1504 года двум принцам приказали убить наложниц бывшего Вана из семейства Чон и Ом, клеветавших на мать Йон Сангуна. Принцы, Анян и Понан, под страхом смерти вынуждены были совершить убийство, несмотря на то, что одному из них пришлось лишить жизни собственную мать. Кроме того, Ван Йон Сангун запретил корейский алфавит «Хангыль», также известный как «Вульгарное письмо». 20 июля 1504 года, на следующий день после того, как ему прислали оскорбительное письмо. Затем, 25 июля, Ван приказал всем грамотным людям составить по четыре образца текста и сдать в местные правительственные ведомства. Ван нанял образованных женщин, чтобы те просмотрели сотни тысяч образцов и сравнили почерк с тем анонимным письмом. Таким образом, он надеялся выяснить, кто его отправил, как мы сейчас снимаем отпечатки, чтобы найти преступника. Ради плавного развития сюжета я слегка изменила ход событий, перенеся дату переворота. В анналах указано, что переворот задумали после самоубийства госпожи Сын Пьон 20 июля 1506 года и осуществили, не пролив лишней крови, 18 сентября того же года. Однако я ужала сроки на несколько недель. Решила, что так будет лучше, чем заполнять время незначительными для сюжета сценами, пытаясь подогнать его под исторические даты. Кроме того, важно отметить, что чиновник Ву Сайон, по прозвищу Апараш, выдуманный персонаж, вдохновленный реальной исторической личностью, Ку Сайоном. Другие персонажи, вроде заместителя командира Пака, существовали на самом деле. В аналах династии Чосон зафиксировано, что Пак действительно забрал себе наложниц Йон Сангуна и даже построил для них отдельный дом. Я старалась сохранить как можно больше исторической достоверности, поэтому изучила все записи, связанные с периодом правления Ён Сангуна, и некоторые открытия настолько меня потрясли, что вынудили изменить план сюжета. Больше всего я ужаснулась тому, что, вопреки моим надеждам, лидеры восстания были вовсе не благородными героями. Они спасли страну от тирана, но простой народ заплатил высокую цену за свободу. Бытует мнение, что после переворота ситуация в государстве Чосон даже ухудшилась по сравнению с периодом правления Йон Сангуна. Это связано... С традицией Кон Син Чхэкбон, по которой людям, сделавшим значительный вклад в общество, дают почетное звание. После низвержения Йон Сангуна за поддержку переворота таких званий удостоились 117 чиновников, хотя есть предположение, что более половины этих людей никак не помогали восстанию и получили награду исключительно благодаря родственным связям с его лидерами. Почетное звание давало определенные преимущества. Освобождение от налогов, повышение по должности в государственном управлении, обширные земли, 10 личных солдат и 20 слуг, денежное вознаграждение, лошадь, политические выгоды для всей семьи. За вклад в основание династии Чосон в 1392 году эту награду получили всего 50 человек, а после свержения Йон Сангуна целых 117. Огромная разница. Поэтому «Восстание» считается не слишком успешным. Его лидеры свергли тирана, но не установили в стране систему, которая позволила бы процветать обычному народу. Проводить исследования для этой книги было во многом психологически тяжело. Чем больше я погружалась в истории злодеяний Вана и порочности лидеров «Восстания», тем не спокойнее становилось на душе, и я даже задумалась над тем, хочу ли работать со столь мрачным периодом. Однако читатели напомнили мне о том, что книги, которые честно освещают страшные моменты истории, остро необходимы. Если мы не задумываемся над ошибками прошлого, оно рискует повториться. Если вы добрались до конца этого романа, искренне благодарю вас за то, что стали свидетелями этих печальных страниц корейской истории. Спасибо вам, что не отвели взгляд.